Интересные пленницы ждали своих будущих хозяев и полицейского чиновника для прописки паспортов. Первый общественный увеселительный сад открылся весной в 1793 году на Мойке, теперь Демидовский дом трудящихся. Учредил его поддиректор императорских театров Барон Ванжура. Увеселительный сад именовался «Вокзал в Нарышкиновом саду». Здесь каждую среду и воскресенье давались праздники, балы, танцевальные вечера и маскарады с платой по рублю с персоны. Увеселения начинались с 8 часов вечера. Посетители могли приходить в масках и без маски. В зале, предназначенный для танцев, играло два оркестра музыки: роговой и бальный. В открытом театре давали пантомимы и сжигали потешные огни. Иногда здесь шли и большие представления, как, например, «Капитана Кука. Сошествие на остров со сражением, поставленным фехтмейстером Мире», или «Новый год индейцев», «Народные пляски» и так далее. При этих представлениях публика платила 2 рубля. Здесь показывали свое искусство, как гласила афиша того времени, и путешествующие актеры, и мастера о разных физических, механических и других искусств. музыканты горловые, на органах и лютни, искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими редкими зверями, искусными лошадями, художники искусственных потешных огней. Нарышкинский вокзал не просуществовал долго, скоро он закрылся, хотя его артисты по словам современников имели в начале великий успех. Вообще, летних частных увеселительных садов в начале нынешнего столетия было гораздо больше, чем теперь. Первым, в ряду их бесспорно, стоял императорский летний сад, затем другой, в литейной части, под названием итальянский. В этих садах в праздничные и воскресные дни играла императорская роговая музыка. Был также в городе Вольфов сад, при оспопрививательном доме. Потом славился еще Фредериксов. при ситсовой фабрике. Затем известны были загородные сады – аптекарские или ботанические, и еще графа Разумовского на Крестовском острове. В этом саду у каменного охотничьего замка для увеселения публики закидывалась тоне для ловли рыбы. Тут же находился трактир, где угощали прохожих напитками и кушаниями. Каменный остров со своими тенистыми аллеями был также один из любимейших народных садов. Здесь теперь стоит летний дворец великой княгини Екатерины Михайловны. В то время был разведен графом Бестужевым Рюмином прелестный увеселительный сад в голландском вкусе с каналами, выложенными известковым камнем, с беседками для охотников, с увеселительными тонями и другими барскими затеями. На Елагином острове, или как его прежде называли, на Мельгуновом острове, публика тоже пользовалась самым широким гостеприимством от владельца гофмаршала Елагина. Здесь строго было приказано Дворецкому угощать всех желающих обедом и ужином. В праздничные дни в саду играла музыка, кривлялись паяцы и пускались увеселительные потешные огни. В Выборгской части существовали сады графа Строганова и графа Безбородка. В Строгановском саду в праздничные дни происходили танцы на открытом воздухе. Раскинуты были палатки, где угощали также даром вином и яствами. Существовал также увеселительный сад на острове Круглом, перед самым главным устьем Невы, напротив подзорного дворца. Здесь, впрочем, бралась плата за вход с человека по 25 копеек, а за все лето по 2 рубля с полтиной.